Восстановление Годы спустя я еду в Южный Килберн купить дури у дяди Ти и посмотреть, как сносят кварталы. Сейчас апрель, уже три года, как я переехал в Южный Лондон и стал толкать кокс по выходным, чтобы держаться на плаву, пока не решил, что делать с жизнью, так что я с тех пор не часто бывал в ЮК. Прибыв в Южный Килберн, я смотрю на то, что осталось от Бронте Хауза и Филдинг -хауза двух 18 когда-то возвышавшихся над районом, а теперь угодивших под снос. Они огорожены рифленым металлическим забором с рекламой строительной фирмы. Новые дома не за горами, гласят крупные черные буквы. А жизнерадостная компьютерная графика изображает жилкомплексы в окружении деревьев и людей, гуляющих солнечным днем за руку с детьми. На этих компьютерных панорамах всегда светит солнце а за рифленым забором видны порушенные здания с вывороченными внутренностями, вырванными сердцами, переломанными ребрами, на фоне ясного неба. Район истерт временем и тишиной, а по краям выпускает ростки новых зданий. Стекло и металл, гладкие и чистые, скучной новизной. Опрятные дворики, недавно обсаженные деревьями и кустами, которые кажутся пластиковыми. Я поднимаю взгляд и вижу внутренние помещения, исчезающие под ударами башенных кранов. Квартира за квартирой, этаж за этажом. Возникает мысль, что теперь все произошедшее в этих домах останется только в далеких воспоминаниях и рассказах людей. Скоро места, где ты жил или зависал, будут стерты с лица земли, и ты не сможешь взглянуть и сказать, что в этом доме жил такой-то и такой-то, или там случилось то-то и то-то. А пока здание стоит, кажется, те люди и события продолжают каким-то образом жить, пока есть твердый остов, монумент. Но здесь словно стирают следы жизни и событий, превращают в пыли бетонные обломки, подлежащие утилизации. В будущем никто не узнает, что в Южном Килберне высились бронте и Филдинг-хаус словно бы и не было этих башен, и кому какое дело до жизни и истории, происходивших в их квартирах, коридорах, в лифтах и на лестницах. Какое-то время спустя я читаю в метро Evening Стандарт» и вижу это обращение полиции, гласящее «Полиция публикует изображение мужчины, подозреваемого в совершении ряда вооруженных ограблений в Южном Лондоне». Служащие букмекерских контор и банков, ограбленных за прошедший месяц, полагают, что за всеми 13 налетами стоит один и тот же человек. В каждом случае он подходит к стойке и наводит на кассира нечто, напоминающее черный полуавтоматический пистолет, требуя денег, а в некоторых случаях угрожает расстрелом сотрудников. Любого обладающего информацией просит анонимно обращаться в антикриминал. Ниже напечатан снимок камеры слежения с одного из мест преступлений. Это Готти. Он как будто даже не изменился. Камера подловила его на выходе из будки, когда он раньше времени снял бандану, закрывавшую лицо. Должно быть, он и сам понял, что спалился, потому что уставился прямо в камеру, глазами полными той далекой тьмы, в которой ты рискуешь затеряться, если попробуешь разглядеть там что-то. Это первый раз, что я увидел его за семь лет. И на меня накатывает тоска по нашим голодным дням и сытным ночам. Но теперь меня поражает догадка, что в то время, как я искал способ выкарабкаться из этого мира, Готти шел ко дну, ни разу не всплывая глотнуть воздуха, даже не пытаясь». Может, чем глубже он опускался, тем надежнее забывал о том, чтобы найти выход. Никто тебе не скажет, что репутация, полученная в определенных кругах, не только подавляет тебя, но и дает силы соответствовать ей, питает тебя, чтобы ты укреплял и расширял ее, пока ты сам не станешь своим главным препятствием на пути к новой жизни. Я опускаю газету и обвожу взглядом вагон, цепенея при мысли о том, сколько нас здесь, человеческих существ, занимающих одно пространство, ничего не зная друг о друге. Так было, есть и будет. Мы просто тела, просто мышцы и кровь, так же, как дома. Это просто бетон и окна. Однако то, чего мы не видим, и есть жизнь, все происходящее внутри. И когда мы смотрим на других людей, никак не связанных с нашей жизнью, их души ничего нам не говорят. Взять этих людей, сидящих рядом со мной. Они никогда не узнают, как я когда-то был едоком людей, как пырял их, творил всякую жесть, как я любил слушать блатной хип-хоп и вальсы Шопена, как я толкаю кокс и пишу любовные письма девушке, которую встретил недавно, называя ее моим смерчем. На миг мне хочется снова надеть клаву и перчатки, достать ствол и устроить пару-тройку скоков, чтобы сердце колотилось в зубах с такой силой, что нужно его прикусывать, а иначе не сглотнешь. Но мне теперь не с кем, и я загоняю это чувство поглубже, как когда ты готов проблеваться, но всеми силами телесными и психическими заталкиваешь рвоту обратно, чтобы никто ничего не заметил. Когда я выхожу из метро на станции Килберн Парк, мне звонит Мэйзи и говорит, «Старик, ты видел сегодняшний Evening Стандарт»?» И я говорю, «Готти?» И он говорит, «Я понимаю, полная шиза, ага, 13 движи, брат». И тогда я говорю, «Хотел бы я быть с ним, братан». И Мэйзи смеется и говорит, «Вы были бы несокрушимы». Через пару лет, когда капа заметают, я перестаю толкать кокс. Капа регулярно скидывал мне бомбические хавки белого, а другим поставщикам я не доверял. В общем, когда Феды берут его однажды вечером, пока он фасует шмаль у себя на хате и находят крупные объемы дури и сумку-пуль, я понимаю, что пора завязывать. Или хотя бы взять паузу. К тому же мама недавно нашла кучу капсул с коксом и пачки десяток и двадцаток у меня в ящике с носками. Я знаю, Гэбриэл, чем ты занимаешься. Я постирала твои носки и пошла положить тебе». Немигающий взгляд, но уже без прежнего напряга. Словно моя жизнь за все эти годы обтесала рамки ее понятий и уже не так шокирует ее. Хотя я вижу, что она старается выглядеть шокированной. Я говорю, «Ну я же без работы, а кушать что-то надо», а она говорит, «Сделай что-то путное со своей жизнью, пока не поздно». Штука в том, что моя жизнь открыла ей определенные реалии которых она изменить не в силах, и ей пришлось смириться с ними. Примерно как для меня стало нормой, что большинство моих друганов мотали срок, и все без исключения имеют приводы. И также для нас норма, что каждый видел хотя бы две-три поножовщины, и кто-то из наших знакомых умер молодым и насильственной смертью. Такая наша жизнь. Все равно глупо было с моей стороны нычать хавку и лаве на хате у родителей. Я уже не живу на юге, потому что поругался с моей девушкой. Любовь в натуре — дело темное. Она сжет шалфей и молится духом предков. Всегда говорит мне, что не теряет надежды. Но жить у мамы, как какой-то фуфел, я тоже не могу, особенно учитывая, сколько лавы я поднял, толкая дурь. Нужно найти где-то жилье, и я вспоминаю, что у дяди Ти все еще не занята комната». Вскоре после того, как Капа дают пятерку, я снова перебираюсь в свою старую комнату в Блэйк-корте. Я пакую кое-какие шмотки и несколько книг, а потом иду завтракать с мамой и татой. После еды мама заводит разговор о том, что одна ее подруга ни к чему не может отнестись серьезно и что она не переносит таких людей. А отец смеется, и она говорит, смейся, смейся, это ты умеешь, только я не вижу, что тут для тебя смешного. А я говорю... «Не вижу, что тут для тебя грустного». Она говорит, «Тебя никто не спрашивает, а в глазах лед». «Тебя тоже», — говорю я. А она мне, «Не разговаривай, пока не доел завтрак». «Хочу и разговариваю», — говорю я. А она мне, «Поговори мне еще». Тогда я говорю, «Ты мне не указывай, я сам знаю, что говорить и как жить». Она говорит, «Один звонок, всего один звонок и узнаешь». И я думаю, «Ну вот, снова здорово, что и втемяшилась». Единственный звонок, на который она может намекать, это звонок Федом. Я говорю, «Подумаешь, ты меня не запугаешь, буду делать, что хочу, как всегда делал». А она мне, «Нет, не будешь, придет время, я тебе покажу, где раки зимуют». А я говорю, «Ошибаешься, ты мне гулькин хуй не покажешь, ты всю жизнь пытаешься вертеть мной, как хочешь, только зря стараешься». Она говорит, «Ты мне угрожаешь?» Я говорю, «Угрожаю? Как это я тебе угрожаю?» «Я просто говорю, что ты никогда не помешаешь мне делать то, что я хочу». Она поворачивается к отцу и говорит, «Он мне угрожает». И отец говорит мне, «Просто хватит кричать». Я их не понимаю. Почему, если я кричу, это для них что-то неестественное, что-то дикое, безумное, как будто люди не кричат и не злятся, как будто это ненормальная человеческая эмоция? Я всегда был таким». Неужели они до сих пор не поняли, что никто и никогда ничего не мог бы сделать, чтобы всего этого, хоть чего-то из этого не случилось? Они никогда не могли помыслить, что их сын будет таким. Но это ничего не меняет. Потом, уже собрав все сумки, я сажусь за кухонный стол выпить стакан воды. На стене в рамке все тот же рисунок крокодила, готового съесть кролика. И все мы понимаем, что он его съест, и никто ему не помешает. Художник нарисовал так, как есть, как в жизни. Эх, такие дела, как скажет дядя Ти. И в кухню заходит отец и садится за стол напротив. За последние пять лет он пережил четвертое коронарное шунтирование и рак. Он уже не такой здоровяк, как раньше, и двигается мягче, словно боится уронить что-то хрупкое, потому что, если оно разобьется, уже не склеишь. Он подается вперед и говорит, «Я должен сказать тебе, Гэбриэл, Реальная жизнь — это только контакт между людьми, и мы должны найти способ, потому что жизнь непростая. Ты злишься на всех своих любовниц, злишься на всех своих друзей, злишься на свою мать, на брата, сестер. Конечно, ты не имеешь сестер, но ты... Злость — это часть человечности. «Ага, точно», — говорю я. Но найти способ не кричать, быть более... Конечно, это нужда тренировка. Я теперь умный человек, потому что был пять лет в депрессии, так что делал, в общем, ничего. Нет, правда, потому что я был вне жизни. Я чувствую себя немного как этот, как звать этого, ты знаешь, человек, которого Иисус Христол взял его от смерти. «Лазарь», — говорю я. «О, точно, Лазарь». Я слегка как Лазарь. Конечно, если ты читал «Лазарь», ты знаешь, когда Иисус Христос возвращает его в жизнь — Лазарь слегка вонял, его тело было-начало разлагайся, так что я в лучшей ситуации. Но ты понимаешь, жизнь слишком коротка для всей этой злобы. Все время эти злые чувства. Ты знаешь, жизнь сурова. Мама спускается к нам. Я ничего не говорю, просто обнимаю ее. И она льнет ко мне, тихо посмеиваясь, почти грустно, и говорит, я знаю, ты хочешь быть хорошим. Я люблю тебя, мама, говорю я. Она отстраняется, смотрит на меня и говорит, «О, это новость». Затем снова обнимает меня и говорит, что когда я родился, то был таким маленьким, что умещался у нее на ладони. Она подходит к холодильнику, достает коробку конфет Феррера Раше и говорит, «Они тебе нравятся?» Я говорю, «Ну да, почему нет?» Она говорит, «Ну тогда дам тебе одну, чтобы последнее, что ты помнил о матери, было чем-то сладким» чтобы ты не смог сказать, что я не хорошая мать. Я смеюсь и говорю, ты всегда была хорошей матерью. Я беру у нее конфету, и она дает мне еще три. Меньше чем за неделю до того, как я вернулся в Южный Килберн, там застрелили насмерть 20-летнюю девушку по имени Маханна Абду, совсем рядом с домом дяди Ти. Был теплый вечер пятницы в мае, она стояла с друзьями перед Диккенсхаузом, рядом с детской площадкой, на которой резвилось полно мелких в преддверии лета. В квартал въехали на великах два типа, и первое, на что, наверное, все обратили внимание, это что они в черных дутиках с поднятыми капюшонами, в клавах и перчатках, несмотря на теплую погоду, когда все в хэбэшках и футболках. Может, Маханна просто шла с работы в магазине и перешучивалась с друзьями по пути домой, к семье, А может, болтала с каким-нибудь местным брателой, который ей нравился. Или какой-нибудь брателло клеился к ней, выпрашивая номер, и говорил ее подругам, «Надо же, какая клёвая у вас подруга!» Что-то она сказала. Смех и солнце, и дыхание лета в воздухе. Так что даже бетонные башни смотрятся ничего, когда солнце заливает их золотом. Но затем перед этой компанией, зависавшей рядом с дикенс Хаузом, притормозили типы на великах, и один из них выхватил ствол и выстрелил. Вечер разбился в дребезге. Все бросились в рассыпную. Прозвучали еще три выстрела, после чего два типа на великах укатили по Малверн Роуд, снимаемые камерами. А Маханна повалилась на землю у стены дома. И игравшие дети с визгом разбежались, как вся братва, потому что они дали дёру, едва завидев, как брателла в клаве потянулся за стволом. Можно не сомневаться, что стреляли в кого-то из них, но они оказались проворней, давно привычные к подобному дерьму. И только Махана осталась лежать в луже крови с пулей в животе. Через полчаса она умерла в окружении санитаров, вооруженной полиции и нескольких вернувшихся друзей. Умом поехать! Но это случилось практически там же, где Бакс Банни застрелил в голову птенчика после того, как тот спрыгнул с балкона. «Когда я въезжаю к дяде Ти, я вижу кучу увядших цветов в том месте, где умерла Махана, а на двери магазина, где она работала прямо напротив дома дяди Ти, постер об убийстве с ее фотографией. Потому что здесь какие-то вещи никогда, никогда, никогда не меняются». Вероятно, это были какие-то типы из Моцарта или КГ, решившие сравнять счет, скосив пару брател из ЮК, поскольку вражда между ними не утихает, хотя раньше было даже хуже. Раньше здесь стреляли чаще и с размахом, так что все балконы бывали увешаны постерами с братвой, зато в те времена эти два типа не смогли бы так спокойно заехать на район. А если бы заехали, здесь бы их и замочили. Так что, как сейчас не стрёмно, Раньше было хуже. Я иду по району, и никого не узнаю. И меня никто. Прохожу мимо людей по Малверн Роуд, и почти никто не обращает на меня внимания. Да и некому на самом деле обращать. Кажется, все попрятались по домам. И единственный признак жизни – это мусор, неуклонно набирающийся перед мусоропроводами, прямо под табличкой с надписью «Строго запрещено оставлять отходы в этом месте». Черные мусорные мешки, набитые гниющими отходами, подгузниками, целлофановыми обертками и хуй знает чем еще. А рядом навалены сломанные стулья, старые телеки, металлические шесты деревянные панели. Сплав невидимой жизни этих кварталов. Единственное, что говорит тебе, кроме этого мусора, что здесь живут люди, семьи, что в этих домах бьются чьи-то сердца, это свет, зажигающийся в окнах, После того, как опустятся сумерки, раскрыв свой зев над этими зданиями и все окутает тьма. Но что странно, это что я ни разу не видел, сколько бы не выглядывал из окна по вечерам, как зажигается свет, словно бы все здесь делается в тайне. Ничто не вызывало у меня такого чувства одиночества, как эти окна, глядя на которые кажется, что люди включили свет и ушли. Иногда я вижу на одном из балконов новую братву, курящую косяки, перетирая о чем-то. Но в основном кварталы теперь во власти тишины. Тишина развешана на балконах и мелькает на грязных лестничных площадках и засанных пролетах. Лифт в Блейк-Корте по-прежнему не работает, и часть лампочек на лестнице разбита, а стены еще больше и облупились но я уже не наталкиваюсь на торчков или братву, мелькающую на лестницах со стволами, выпирающими из джинсов. Хотя как-то раз, спускаясь по лестнице утром, я замечаю мачете, лежащий на уступчике прямо над мусоропроводом, словно его положили, чтобы в случае чего сразу пустить в дело. Стены потрескались, краска слазит лоскутами, открывая розовый бетон, а лампочки на лестницах то и дело не светят, оставляя темные провалы. Кто-то написал синим маркером на потолке лестничной площадки «Феды-говноеды», а в квартале «Ди» больше никого, даже постеры не висят, ничего такого, и все, что можно видеть вечерами, это пустые балконы и ряды дверей, и тусклые желтые фонари, заливающие бетон одиночеством. Отдельные квартиры даже заколочены, так как вскоре все кварталы будут сносить, весь район будут перестраивать. Короче, я вернулся к дяде Ти, в ту же комнату, куда я въехал, когда мне было 18, и прожил два года. С горячей водой по-прежнему каждый день перебой, но есть такой пластиковый шланг, чтобы надевать на кран в ванной, так что вместо обливания из ведра, как раньше, у меня теперь душ из шланга. Дядя Ти уже редко, когда готовит что-то вроде козленка карри или тушеной курицы, и обычно по коридорам расходится запах масла и подгоревшего жира от яичницы с беконом. Он всегда говорит, сейчас прилягу, дам коленям роздых, а затем я слышу, как он храпит, кашляет и сопит во сне. Когда он встает, то идет на кухню и садится в пыльное черное офисное кресло и курит сигу за сигой, припираясь телеком, который никогда не отвечает ему. Затем вечереет, и он снова ложится, и вскоре засыпает. Иногда я просыпаюсь в 2-3 часа ночи и слышу, как он елозит по кухне в этом кресле, и телек что-то бормочет. И ко мне в комнату проникает горьковатый сигаретный дым. На хате теперь заметно тише, чем раньше. Часто единственный шум в квартире от телеков. В кухне и в спальне дяди Ти, и внизу в музыкальной комнате. Они всегда работают, хотя никто, кроме дяди Ти, их не смотрит. Даже по ночам, когда он спит, телеки работают, наполняя пространство звуками викторины, аплодисментами, взрывами и бьющимися тачками, и фоновым смехом из американских ситкомов в предрассветные часы. Его домофон уже не трезвонит, как раньше. Бизнес уже не тот. Иногда кто-то стучит в дверь, дядя медленно спускается по лестнице, с трудом переставляя ноги. Спустившись, он присаживается, стараясь перевести дыхание, и выкуривает сигарету перед тем, как подниматься. Иногда заглядывают его старые кореша, но стереосистему они редко включают, в основном просто сидят в кухне с дядей Ти и курят косяки, а потом расходятся по домам. Как-то ночью я просыпаюсь от того, что снизу гремят басы. Это один из первых раз, что я слышу систему за целую вечность. Стены дрожат. Я смотрю время на мобиле, час сорок пять. Сажусь на кровати, слышу, как лестницу и стены сотрясают корни, и надеюсь, что никто из соседей не станет стучать в дверь со словами, что за хуйню он устроил, врубил музыку во втором часу ночи, среди недели. Я слушаю весь альбом. В два тридцать музыка смолкает, и мои уши наполняет прохладный бриз тишины. Затем я слышу, как дядя Ти шаркает вверх по лестнице, тяжело дыша мимо моей двери, по пути к себе в спальню. Он включает телек, голоса тараторят через стену, и через несколько минут я слышу его храп. Но я совсем не чувствую усталости, и засыпаю, когда сквозь занавески начинает пробиваться бледный рассвет, разливаясь синим по потолку. Тас, его старший сын, с которым я делал движи, угодил в пансионат, под аппарат ИВЛ, полностью парализованы после того, как потерял сознание и впал в кому. Чего никто не может объяснить, потому что только ему одному известно, что он натворил. Единственное, что он теперь может, это моргать. Чувак даже дышать сам не может. В какой-то день ему назначают операцию из-за проблем с пищеварительным трактом, Из желудка у него торчит трубка. И при помощи морганий вместо «да» и «нет» он сообщает врачам, что отказывается от реанимации в случае остановки сердца во время операции. Он выживает, и я иду навестить его. Все лицо его опухло и выглядит влажным. Из носа тянется трубочка, и трубка потолще торчит из горла, а под ней белая салфетка. И к его желудку и ногам тоже тянутся трубки и пикают аппараты а рот его открыт и перекошен, сухие губы потрескались, а волосы заметно отросли, Это шевелюра. Я наклоняюсь к нему, приобнимаю двумя руками и шепчу ему в ухо, «Все нормально, Тасс, все нормально, просто забудь все, вообще все». И я слышу, как хрипит его дыхание через трубку в горле, и вижу, что все его лицо налилось красным, и он плачет. Я выхожу в коридор и вижу его сводную сестру Аешу, И она вздыхает и говорит «Все тот же старый таз». И улыбается, словно вспоминает что-то давнее. Я говорю «Как бы не так, это не тот же таз. Он больше никогда не будет тем же тазом». И я разворачиваюсь и выхожу на улицу. И жду, пока подойдут дядя Ти и остальные. Потому что понимаю, что больше никогда не хочу видеть таза. Другой сын дяди Ти Рубин угодил за решетку на 10 лет. Семь из них в Бродмуре, и никто не знает, когда он выйдет. По квартире раскинулась усталыми членами тишина. Дядя Ти сидит в кухне, курит косяк и играет во что-то на айпаде, а по телеку мелькают десятичасовые новости. В гостиной все так же висит свидетельство отца года, но солнечный свет за много лет высветлил подписи его детей и его самого — так что теперь свидетельство кажется пустым бланком, ожидающим кого-то. Как будто эти сведения стерло солнце, действуя заодно со временем, словно бы отец года был повержен, лишившись двух сыновей. Оба затерялись в сумеречной зоне, недоступной для него. Как-то утром я решаю прогуляться в магаз в комплексе, Прямо напротив дома, где жил Пучок, где Мэйзи покупал скиттлс, а я энергетик черный виноград. И все мы отоваривались жареной картошкой и ризлой. Но на подходе к комплексу я вижу, что он весь заколочен. То есть буквально заколочено каждое окно в каждом доме и нет никаких магазов. Те места, где они были огорожены рифленым металлом и кругом не души. Я подхожу к дому пучка, высматривая что-то, иду мимо заколоченных квартир и карабкаюсь по лестницам, на которых мы сидели 10 лет назад. И нахожу, что искал на площадке второго этажа. На деревянной двери кладовки рядом с дверями квартир нацарапано имя. СНУПС. Я касаюсь букв, и на миг мне хочется сорвать дверь с петель и взять с собой. А потом я думаю, что за хуйня на меня нашла? Спускаюсь по лестнице и иду назад к дяде Ти. Теперь весь Блейкорт затянут лесами. Под ними содрогается гигантская грудная клетка с рассыпающимися бетонными легкими и отказавшими электрическими венами в резиновой коже. Прямо впереди меня идет к подъезду Брателла в оранжевом светоотражающем комбинезоне с маленькой девочкой. Он говорит ей подождать, пока ищет в кармане ключи. Я достаю свои с магнитным ключом и встряхиваю, чтобы Брателло услышал. И он оборачивается и смотрит на меня. Лицо складывается в улыбку, перетекающую в его глаза. Я подаюсь вперед, прикладываю магнитный ключ, и дверь издает пронзительный писк и открывается. А мы смотрим друг на друга, я улыбаюсь в ответ, хотя не узнаю лицо. «Здоров, Карифан. Давно не видал», — говорит он и стучит мне в кулак. Я вспоминаю его лицо. На секунду я вижу тьму в его глазах, гораздо глубже этой улыбки узнавания. Я уже видел такую тьму. В Готте. И не только. Это одно из лиц с балкона, из прежних дней. «Здоров, Ганста!» — говорю я. Мы заходим в дом и ждем лифт. У него целлофановый пакет из магаза, полный товаров, а комбинезон завязан выше пояса. Один из этих оранжевых комбинезонов, которые носят работники железной дороги в ночную смену. Девочка, которая с ним смотрит вверх на красные электронные цифры, отмечающие приближение лифта. И нажимает на кнопку, словно надеясь ускорить его прибытие. Брателла говорит, «Я понял, что узнал тебя. Где ты был, брат, я тебя сто лет не видел». «Ну да, я давно не живу на районе, ага», — говорю я, пытаясь вспомнить имя, разговор, хоть что-то. «Может, он меня с кем-то путает, но это не важно. Где ты теперь?» — спрашивает он. «Брикстон, нахуй», — говорю я и словно бы хочу проглотить слова, заметив девочку, качающую свой рюкзачок, словно бы не замечая нас но в то же время я помню, как сам был ребенком, помню, как взрослые говорили при мне всякое, думая, что я от них не нахватаюсь, когда на самом деле мои уши словно локаторы ловили любые слова, за которые я мог ухватиться и найти какую-то интригу, какую-то тайну, смутно понятную, что-то новое, вроде плохого слова или события, о котором мне не положено знать. Брателло говорит, к чертям, брики, значит, так ты теперь вернулся? Я говорю, «Ну да, брат, я просто решаю свои дела, пишу книгу и живу в UK, но не уверен, насколько задержусь». «Без балды», — говорит он, — «рад слышать, карифан. Я говорю, «Помнишь Мэйзи чуваков?» Он говорит, «Врать не стану, брат, с памятью хуйня какая-то. Когда я был в бегах, и меня показали в криминале, я потом отсидел четверку и просто дофига стал забывать. Как кого звали из братвы, кого я знал, полная хуйня». Я говорю, «Понимаю, братан» а сам пытаюсь вспомнить, кто он такой, и смотрю на девочку. У нее прекрасная золотистая личика, словно загадка, и африканские косички безупречными рядами. Двери лифта открываются. Мы заходим в лифт, и девочка отводит руку отца от кнопок и говорит, «Нет, я нажму», и нажимает четыре. «Так чем ты занимаешься?» – говорю я. А он говорит, «Просто работаю, больше не толкаю дурь», и берет один рукав комбинезона, обернутый вокруг пояса, словно подтверждая сказанное. «Ты бы все же оставил мне номер», — говорит он. Я даю ему мой мобильник и говорю, «Впиши свой номер, добавлю в WhatsApp, увидишь меня». Он вводит номер и сохраняет под именем «Код ЮКей». Я все никак не могу его вспомнить. Говорю, «Сохрани мой номер». И он говорит, «Значит, ты?» И я говорю, «Снупс». И он такой, «А, да, в натуре, чуваку нравится Снупс». И его улыбка неожиданно ширится, теплеет, и он снова стучит мне в кулак. Мы выходим из лифта на верхнем этаже, проходим через магнитную дверь на площадку, и Брателло говорит, «Так ты заглянешь к дяде Ти, да?» А я ему, «Я у него и живу, Ганста». «Без балды? Тогда мы соседи», — говорит он. Пока мы идем по коридору, из потолка свисает черная проводка. А отдельные лампочки на балконе все так же мигают, как в ужастике. Я говорю, «Так ты живешь здесь с тех пор, как на волю вышел?» И он говорит, «Не, Ганста, когда вышел, три года не мог вернуться в Южный Килли. Федов впаяли мне гребаную антисоциалку, ага. Но теперь живу здесь у мамы, с дочкой и близнецами. Когда меня показали в криминале из-за стволов, я был в бегах типа полгода, жесть вообще». Я слушаю его и словно ныряю в глубоком конце бассейна, и все вокруг заглушается, и до меня доходит, кто это. Он из группы Нах, продавал стволы Федом под прикрытием. Один из тех, кого не загребли во время того рейда. Я вспоминаю, что видел его в криминале, его называли беглым преступником, и я думаю, откуда он меня знает, и слышу, как он говорит, но теперь я с этим завязал, просто работаю и пытаюсь растить детей». Я говорю, «А помнишь Готти?» И он говорит, «Ну да, Готти помню». Он шмальнул Кертису в голову, ага. И я такой, «Че, серьезно?» И он говорит, «Ага, Ганста, пару лет назад, но Готти даже не убил его, и Кертис пытался найти его. Но этот брателла шустрый». И я говорю, «Ага, я знаю, мы же вместе движи делали». А теперь пахан мотает десятку за ограбление хреновой тучи будок и банков на юге. И он говорит, «Вах!» и его голос стихает. Он достает ключи от двери, и я замечаю поблекшие наколки у него на бицепсе. Затем он говорит, «Если ты пишешь книгу, чувак может такого тебе рассказать, не поверишь, ну понял». Мне пришлось снимать своих близняшек с героина, когда они родились, потому что их мать курила бадж всю беременность, и пришлось тащить ее в грёбаный суд, чтобы ее лишили прав. Она была чокнутой, ебалась с кучей чуваков, нюхала кокс, курила бадж, четыре года ебалась с мужем сестры, и всякий раз, как он говорит ебалась, он как бы проглатывает это слово, приглушая его, словно думает спрятать от дочери, словно она не поймет. Она отвернулась от нас, смотрит с балкона на маленький парк в центре квартала, затененный с обеих сторон двумя здоровыми зданиями. И я говорю: "Ты дофига вытерпел, брат, сочувствую". Он говорит: "Верь мне, брат, я такое могу рассказать, не поверишь". По-любому, звякни мне Ганста, говорит он, открывая дверь, и я стучу ему в кулак и говорю: "Рад был увидеть Ганста после стольких лет". Хотя я даже не помню, когда мы последний раз говорили. И иду к двери дяди Ти. «Йоу-йоу-йоу!» — йоу", окликает он меня. «Срочно!» И я оборачиваюсь, и сосед говорит. «Йоу! Она тебе говорит пока!» И указывает на дочку. И я вижу, как она выглядывает из-за двери. Первый раз вижу ее улыбку. В нижнем ряду не достает пары молочных зубов. А глаза ясные, словно кусочки солнца. И она мне машет. Я сперва торможу от неожиданности, а потом говорю «пока-пока» и тоже машу ей, прежде чем открыть дверь к дяде. Я захожу, и меня охватывает жуткая тоска. И я иду наверх и говорю дяде Ти, «Йоу, батя, нужно забить косяк». Ночь раскидывается в небе. Я иду в магаз за пакетом ММД с и бутылкой магнума. На обратном пути я поднимаю взгляд и вижу луну такую большую и белую, льющую свет на блэйк словно омывая бетонные стены. И у меня мелькает мысль, что это та же луна, на которую смотрели наши предки, та же луна, что и всегда, на которую когда-либо смотрел человек, думая о жизни и окружающем мире. Входя в дом, я вижу силуэты на балконе, словно там зависает братва, как в прежние дни а луна теперь кажется припухшей и грузной, словно давит на облачную сеть, держащую ее в небе. И меня мутит от этого места. Когда я поднимаюсь на балкон, там никого, только один из соседей курит перед сном. Я прохожу по балкону и вижу, как под лампочкой порхает ночная бабочка. Не мечется, тараня лампочку, как обычно, а просто порхает под ней. Когда-то я слышал такую тему про ночных бабочек, что на самом деле они пытаются попасть на Луну, а лампочки вечно дурачат их, так что они бьются о них, сжигая крылья, изматывая себя, пока не погрузятся в бестолковый сон, присев на стену или потолок поближе к свету, или пока не умрут. Но эта бабочка не такая, как все. Словно бы она поняла, что до луны ей не достать, и что этого света, вот прямо здесь, на балконе Блейкорта, вполне хватит, пока есть хоть какой-то свет, этого хватит. Когда я открываю дверь, собираясь заходить, до меня доносится чья-то перепалка с улицы. И закрыв за собой дверь, я слышу пронзительный крик, разносящийся по пустому кварталу. «Заткнись, фуфел, ты никто без пушки!» Я иду наверх, чувствуя тяжесть на плечах, словно призраки всех воспоминаний и всех, кто был здесь, закричали разом.